По приезде на эту станцию первая забота была поскорее переодеться, вторая – спросить себе чаю. «Эй, Дуня, поставь самовар, да сходи за сливками!» При сих словах смотрителя вышла из-за перегородки девочка лет 14 и побежала в сене. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» «Дочка, да такая разумная, такая проворная!»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 но как он постарел. Боками собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно не бритого лица, на сгорбленную спину и не мог надевиться, как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. <реклама> Узнал ли ты меня? Мы с тобой у старой знакомой. Может статься. Здесь дорога большая, Много проезжих у меня перебывало. Здорова ли твоя Дуня? А Бог ее знает. Так видно, она замужем. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить. Я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца. Я не ошибся. Старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что Ром прояснил его угрюмость.